Чужой гнев Гнев гасит свет разума Роберт Грин Ингерсол Юрист, публицист и оратор Сколько раз вам приходилось иметь дело с разгневанным человеком? Возможно, у вас на работе заказчик или клиент был недоволен обслуживанием или поставщик был огорчен запоздалой выплатой. Возможно, друг разозлился из-за того, что вы его неверно информировали. Или ваш партнер... Разгневался из-за того, что вы не выполнили свое обещание Люди злятся, когда их ожидания и расчеты расходятся с реальностью Если они воспримут это как отрицательное явление То почувствуют себя обманутыми, оскорбленными Как будто им угрожают или на них как-то нападают Им может казаться, что на них не обращают внимания Над ними издеваются, им лгут, пытаются смутить Или намеренно вводят в заблуждение Та часть мозга, которая задействует сильные эмоции, отличается от той, которая отвечает за рациональное, логическое мышление. Следовательно, когда человек злится, ему трудно рассуждать логически, потому что гнев отключает рациональное мышление. Способность мыслить ясно и спокойно утрачивается. Кажется, что вокруг такого человека неожиданно выросла непробиваемая стена. Управлять собственными чувствами бывает трудно. Но избежать эмоциональной реакции на гнев окружающих вполне возможно. На практике. Никогда не ложитесь спать злым, оставайтесь на ногах и боритесь. Филлис Диллер, актриса. Слушайте. Разгневанному человеку необходимо выпустить пар, поэтому не вступайте с ним в полемику, пока он не замолчит. Слушайте, не перебивая, потому что ваши возражения разозлят его еще больше. Четко представьте себе, чем именно разозлен человек. Если у вас есть какие-то сомнения, то переспросите. Например, ты злишься из-за штрафа за неправильную парковку? Или из-за того, что это я предложил здесь припарковаться? В этот момент вы просто хотите убедиться, что правильно понимаете ситуацию. Выясните, чего ждал ваш собеседник. Спросите, что бы он хотел, чтобы происходило сейчас или в следующий раз в подобной ситуации. Оставайтесь спокойным. Говорите медленно, не угрожайте и не принимайте воинственную позу Определите, как вы себя чувствуете и какой видите ситуацию Вы можете не соглашаться с точкой зрения другого человека и с его ожиданиями, Но можете и согласиться Если гнев направлен на вас, извинитесь и предложите все исправить Отвечайте только за свои действия Вы не должны отвечать за поведение других людей или за чьи-то эмоции Вы не заставляли их злиться Вы не виноваты в том, что они решили злиться или огорчаться из-за вас, кого-то другого или чего-то еще. Им нужно управлять своими собственными чувствами и реакциями. Уходите. Не оставайтесь рядом с человеком, если его озлобленность приводит вас в замешательство или пугает, если он вас оскорбляет или вам угрожает. Скажите, «Я знаю, что ты злишься, но я в замешательстве. Мне страшно». Если вы ощущаете, что разгневанный человек вам угрожает, Доверьтесь своему чутью, уходите, если не чувствуете себя в безопасности или слишком расстроены, чтобы попытаться как-то разрешить ситуацию. Мотивация и вдохновление. Больше всего мы хотим найти того, кто вдохновил бы нас стать теми, кем, как мы знаем, мы можем быть. Ральф Уолда Эмерсон. Друг хочет выйти с вами на десятикилометровую пробежку, но не уверен, в хорошей ли он форме. Коллега хочет попросить повышения, но говорит вам, «Вряд ли меня повысят, возможно, мне для этого не хватает опыта». Родственник хочет пойти на вечеринку для холостяков, но опасается, что будет стесняться, зажиматься и не найдет общего языка с другими гостями. Если вы хотите побудить человека что-то сделать, вам нужно его мотивировать. Объясните ему, почему он должен чего-то достигать. Вам нужно привлечь его логическую, рациональную, мыслящую сторону. Если вы хотите вдохновить человека на что-то, вам нужно разбудить его дух, вам нужно привлечь его эмоции и воображение. Часто в подобной ситуации приходится делать и то, и другое, мотивировать и вдохновлять. Когда вы мотивируете и вдохновляете других людей, это позволяет вам демонстрировать окружающим свои лучшие стороны и оправдывать лучшие ожидания людей, заставляя их поверить, ты можешь это. На практике. У кого будут самые заинтересованные, самые вдохновленные избиратели, которые придут на голосование? Вы знаете ответ на этот вопрос. Майкл Мур, кинорежиссер, писатель и журналист. Найдите, чем можно мотивировать человека. Это может быть совсем не то, что вы предполагаете, поэтому задавайте ему вопросы. Какие причины, меры поощрения, награды нужны ему взамен потраченных сил и времени? Какими бы ни были его причины, если вы знаете, что может принести ему пользу, скажите человеку об этом. Возможно, это финансовая или материальная выгода, либо то, что необходимо лично ему, учитывая его стремление как-то улучшить себя или свое положение. Что бы это ни было, скажите ему об этом и постоянно напоминайте. Признавайте трудность задачи, но подчеркивайте ее плюсы. Если человек не уверен в себе или сопротивляется, постарайтесь понять его чувства и мысли. Вдохновлять других значит признавать трудности задачи, но быть уверенным в том, что человек может все преодолеть и добиться успеха. Будьте позитивны и оптимистичны. Обсудите, какие качества и сильные стороны человека помогут разрешить проблему и преодолеть трудности. Если вы сможете поддержать человека и подбодрить его, когда ему трудно, то сумеете его вдохновлять на то, чтобы он увидел самое лучшее в себе и в ситуации. Установите с ним эмоциональную связь. Вдохновение требует эмоций и задействует их. Людей вдохновляют возбуждение и страсть, когда они осознают, что могут чего-то добиться в значимых для них сферах. Их вдохновляют такие эмоции и ценности, как любовь, злость, гордость, справедливость и триумф. Влияйте на мысли и чувства человека так, чтобы он загорелся и решился на позитивное действие. Убедите человека представить его будущий успех и ощущение от него. Когда вы вдохновляете человека, ваша цель – привлечь его воображение и эмоции, заставить его почувствовать и увидеть то, что возможно. Помогите ему представить четкую картину того, к чему он стремится. Компромиссы. Давайте строить мосты, а не стены. Мартин Лютер Кинг. С кем из родных провести Рождество? куда поехать в отпуск, в какой цвет покрасить стены в комнате, когда уйти с вечеринки, как сделать определенную часть работы. Нам часто приходится принимать компромиссные решения. Есть множество ситуаций, в которых компромисс позволяет быстрее продвинуться вперед. Например, так бывает, когда проблема требует быстрого решения или когда приходится что-либо делить поровну, по справедливости, чтобы избежать возможного тупика, или когда принимаемое решение важнее последствий разногласий. Конечно, каждому человеку хочется достичь максимально возможного для себя, но в то же время каждый должен быть готов к тому, чтобы изменить свои требования и принять, что получит из желаемого далеко не все. Нужно уметь приходить к согласию и жить с принятым решением. Когда дело доходит до переговоров по поводу компромисса, самое важное, что необходимо помнить каждому участнику сделки, это то, что все их чувства и точки зрения будут рассмотрены другой стороной, а любое решение потребует взаимного понимания и приспособления от обеих сторон. На практике. Учитесь мудрости компромисса, потому что лучше получить что-то, чем ничего. Джейн Уэллс, журналист. Тщательно все обдумайте. Решите наперед, что вам нужно или чего вы хотите, чем вы легко можете пожертвовать ради компромисса, чем готовы пожертвовать с трудом, а на чем будете стоять до последнего. Заявите, чего вы хотите, чего не хотите и что чувствуете по этому поводу. Объясните, почему вы хотите того, что предлагаете, и какие в этом есть преимущества. Потом выслушайте, чего хочет другой человек, а чего не хочет, и что он по этому поводу чувствует. Ваш собеседник должен знать, что его слушают и понимают, потому что его потребности важны для него. поэтому поймите его причины и признайте его чувства и точку зрения. Подберите открытый для обсуждения список вариантов. Предлагайте больше одного возможного компромисса, несколько разных вариантов, которые вы хотите проработать вместе с другим человеком. Например, если вы хотите прийти к компромиссу по поводу окраски стен в комнате, учитывая, что вам нравится серый цвет, а вашему оппоненту голубой, то вы можете вместе найти третий цвет, который понравится вам обоим или решите, что один из вас может выбрать цвет для этой комнаты, а другой для следующей. Или один человек выберет цвет стен, а другой мебели. Сосредоточьтесь на достижениях. Оба участника компромисса должны сознавать, что результат может быть совсем не таким, как они его себе представляли в начале. Окончательное решение может быть приемлемым для обоих, но не оптимальным. Однако люди могут не соглашаться на компромисс как способ разрешения ситуации или противиться ему, воспринимая его как свое поражение. Сосредоточьтесь на том, чего вы достигнете, а не на том, чем придется пожертвовать. И тогда, скорее всего, вы оба будете удовлетворены. Полномочия. Вы можете сделать все, что угодно, но не можете сделать всего. Дэвид Аллен, писатель и консультант. Приходилось ли вам когда-нибудь сталкиваться с трудностями, организовывая людей так, чтобы распределить между ними обязанности по дому, групповому мероприятию или выполнению рабочего проекта. Неудачные попытки делегировать полномочия в прошлом могут убедить вас в том, что от всего этого больше проблем, чем пользы. Вам кажется, что гораздо проще и быстрее сделать все самому, чем объяснять кому-то, как сделать, следить за его работой, да еще и уговаривать его. Вполне возможно, что когда нужно что-нибудь сделать, вы предпочитаете контролировать это сами. брать на себя всю ответственность и всю славу за достижение успеха. Или вы чувствуете, что покажете себя слабым и некомпетентным, если попросите помощи. Но пытаться сделать все самому – это не самое рациональное использование своего времени, умений и сил. Это приводит лишь к переутомлению, тревожности и напряженности. Обратиться к кому-то за помощью вовсе не стыдно. Используя время, умения, знания и опыт других, вы добьетесь гораздо большего. Если вы все будете делать правильно, то делегирование полномочий не только позволит вам наилучшим образом использовать время и умение и свое, и своих помощников, но и поможет им почувствовать себя причастными к вашему общему делу. А это и есть эмоциональный интеллект. На практике. Окружите себя самыми лучшими людьми, каких вы только сможете найти, передайте им власть и не вмешивайтесь. Рональд Рейган, экс-президент США Подберите каждому подходящее задание. Если вам некогда объяснять помощнику, что и как делать, убедитесь, что поручение, которое вы ему даете, ему по силам. Люди меньше склонны сопротивляться, если задание кажется им нетрудным. Но если у вас есть время научить других чему-то, то таким образом вы разовьете их навыки и умения. Тогда в следующий раз в подобной ситуации вы сможете полностью перепоручить им это задание. Не перегружайте человека работой. Очень часто то, что вы считаете делегированием полномочий, воспринимается другим человеком как лишняя нагрузка. Посмотрите на ситуацию его глазами. Есть ли у него время? Если да, то что он думает и чувствует по поводу поручаемой вами работы? Предложите ему самому выбрать задание из тех, которые хотите ему делегировать, и сроки его выполнения. Спросите, какие у него есть сомнения на этот счет. Выслушайте ответ. Не забывайте о невербальной коммуникации. Что она говорит вам о его чувствах? Заинтересуйте другого человека. Пообещайте награду. Объясните человеку, какую выгоду он получит от этого. Например, если вы это сделаете, я закончу работу сегодня, а завтра мы оба сможем пораньше уйти домой. Не допускайте покровительственного тона. Будьте позитивны и искренни, никакого эмоционального шантажа. Не манипулируйте людьми, не взывайте к их совести, говоря, как вам будет плохо и как им будет стыдно, если они откажутся сотрудничать. Последующие действие. Проверьте, все ли в порядке у того человека, которому вы поручили работу, нужна ли ему дальнейшая поддержка. Будьте готовы ответить на вопросы, но не становитесь микроначальником. Позвольте людям делать работу так, как они это умеют. Это создает доверие. Выразите свою признательность. Покажите людям, что вы оценили их усилия. И тогда они с большей готовностью помогут вам в следующий раз.